смел его такими словами. — Вы правы, — говорил Гейне, — природа создала быка, чтобы из него можно было делать вкусный бульон. Она создала осла, чтобы человек имел перед собой вечный предмет для сравнения. Она создала, наконец, человека, чтобы он вкушал бульон и не походил на осла. Против религиозных толкований целесообразности в природе, как доказательство премудрости Божьей, выступил Чарльз Дарвин. В письме к своему другу ботанику Азагрею от 22 мая 1860 года он писал, что не может видеть столь ясно, как другие, признаков плана и благоволения во всем, что окружает нас. Мне кажется, что в мире существует слишком много несчастья. Не могу убедить себя в том, что благодетельное и всемогущее божество нарочно сотворило наездников с той определенной целью, чтобы они питались в живом теле гусениц или кошку, чтобы она играла мышью. Дарвин доказал, что выработанные в процессе естественного отбора целесообразные приспособления — не являются абсолютными, годными для всех случаев жизни. Перенесите эфиальто из леса на поле, хотя бы картофельные, с массой личинок колорадского жука, более доступных для прокалывания яйцекладом, и окажется, что он там погибнет и не оставит потомства. Недаром говорил Мичурин, каждый орган, каждое свойство, каждый член — Все внутренние и наружные части всякого организма обусловлены внешней обстановкой его существования. Активно воздействуя на организмы и изменяясь сама, внешняя среда побуждала их изменяться, приноравливаться к ней и вырабатывать все те необходимые для жизни полезные приспособления, которые мы и наблюдаем у животных. Эти приспособления отбирались и закреплялись наследственно в процессе эволюции, благодаря действию великого кузнеца и архитектора живых существ естественного отбора. Изменчивость, наследственность, естественный отбор и борьба за существование – вот основные факторы эволюционного развития видов. Человек же, венец творений природы, познает ее законы и заставляет их служить себе. во имя блага всего человечества. Использование паразитов — лишь маленькая иллюстрация к его великим деяниям. Природа не храм, а мастерская. Идти бывает полезным. Невидимый герой знаменитого рассказа Герберта Уэльса не питал особой любви к человечеству. правда, неприязнь это была взаимной. Люди не могли испытывать пылких симпатий к существу столь непонятному, недоступному их разумению, да к тому же противопоставлявшему себя всему свету. Враждебная толпа ополчилась против дерзкого невидимки и расправилась с ним. Мысль о том, что Невидимое обязательно должно быть опасным и враждебным людям, не вызывало сомнений. Ученые-биологи, столкнувшиеся с невидимками, были более осторожны и объективны в своих суждениях, и они сумели использовать невидимок на благо человеку. Правда, существа, с которыми они имели дело, лишь условно можно называть невидимыми. Их нельзя было поодиночке разглядеть невооруженным глазом. Понадобился микроскоп, чтобы тайное стало явным. И ученые увидели неведомые до да мельчайшие организмы, которые так и называли микроорганизмами или микробами. На что способны микробы? Друзья они или враги? Этим вопросом занялась особая наука микробиология — который быстро установила, что микроорганизмы являются возбудителями многих болезней как среди людей, так и среди животных. И тогда, естественно, возник вопрос, нельзя ли направить это могучее оружие против многочисленных врагов человека, растений, животных, но так, чтобы оружие не обратилось против тех,